Глава 6: Что день грядущий нам нагадит. Поутру меня ждали новые неожиданности. Проснувшись, привычно сдув с глаз челку и выпутавшись из одеяла, я сперва ничего не понял. Потом почувствовал какое-то неудобство. Чего-то не хватало. Еще пару минут я мучительно созерцал такую уже забытую бледную руку, самыми обычными человеческими ногтями. И лишь только тогда понял, что именно произошло. Как ни странно, никаких особых эмоций я по этому поводу не ощутил. Опять-таки сперва. А вот когда встал на ноги и понял, что эти самые руки с ногтями являются частью эльфийского облика, я испытал всю гамму чувств, описывая всего одним словом: О Друзья не сразу сообразили, почему я стенаю, как привидение невинно убиенного на собственной могиле. Но вот когда до них все-таки дошло, все эти эльфы-оборотни разразились возмутительным смехом, от которого мне, честное слово, захотелось их попросту придушить. Всех. Даже это мохнатое длиннохвостое существо, отзывающееся на кличку т, Потому что даже зверек не остался в стороне от веселья, громким писком выражая свое отношение к случившемуся. Потом Тэ захотела и искренне, я так надеюсь, помочь Айлин снова привести это богатство чтобы ему в порядок, но чуть не выдрала мне все сразу и с корнем, умудрившись каким-то образом запутаться в волосах. Так что пришлось для начала проводить спасательные операции. Я втайне надеялся, что все же постригусь, но эльфийка И мой новообретенный братец категорически воспротивились в три голоса. Третья была все та же «Т», убеждая меня оставить все так, как есть. А вообще-то острить волосы я еще успею. Почему бы не попробовать походить в таком омличье? Ведь не зря же мое тело решило обзавестись подобным украшением. Думаю, что не из-за простой прихоти или вредности. Самому же мучиться. Ну и мне с ним на пару. Ну вот уже дошел до того, что пытаюсь предугадать желание собственного тела. Нет, определенно, чем раньше мы покинем эти даже мархангами позабытые земли, тем, вернее, я сохраню все то, что осталось от моего здравого смысла и рассудка. Поскольку терять я его, по всей видимости, начал уже тогда, когда решил, что переться через это мархангово плато – хорошая идея. Да, правильно говорят, знал бы, чем пахнет, лоем бы тещу угостил. А так остается только молча проклинать собственную неусидчивость и искать крайнего на стороне. Поскольку я сам в собственных ошибках виноват быть не могу, по определению, значит, виноватым у нас назначается э, назначаются Шем и Мехшул. Оборотень и так рыжий, стало быть, рыжим ему и оставаться. А Мехшул, ну, чтобы Шему не так обидно было. Только слух я этого не скажу кто их, этих богов, знает, благословят в своей излюбленной манере, кодуцеем по голове и доказывая потом, что ты посланец, а не идиот. А мне, честное слово, этого не хочется, особенно теперь, когда проклятое плато практически закончилось. В общем, когда моим спутникам, наконец, удалось разобраться с моей же шевелюрой, выяснилось, что караван, да и вся его охрана, продолжает мирно дремать, готовясь к предстоящему выходу с плато. А раз так, было решено подождать еще минут 15. Естественно, Шамид не мог не испортить эти спокойные и светлые минуты. Диран, а ты действительно уверен?» Договорить да я ему не дал, потому как мог со стопроцентной уверенностью сказать, о чем же он меня спрашивает. Благо за время путешествия по плато я этот вопрос уже раз сто слышал. «Уверен. Ну а если?» «Без если». Но все-таки нет. Тут уже не выдержал Рин. «Э, господа хорошие, а вы о чем? А Элинеэль, оставившая наконец в покое мои волосы и решившая заняться своими, мрачно махнула гребешком. Да все о моей покупке. Шем вбил себе в голову, что это заколдованный человек. ади Ди кричит, будто в ней нет никакой магии. Да я сама тоже ничего не чувствую. Кузен задумчиво прищурился. «А откатом не пробовали?» «Чем?» – не понял я. Эльсирин тяжело вздохнул. На его лице было явно написано, что он думает по поводу таких недалеких темных. Отвернув ворот рубахи, эльф вытащил из ткани небольшую булавку и протянул ее мне. «В ней есть магия?» Некоторое время я покрутил ее в руке, затем вернул брату. «Да нет, вроде...» «Нет или вроде?» – не отставал кузен. «Нет». «Отлично!» – улыбнулся он и, подбросив булавку в воздухе, сделал какой-то странный жест. На землю упал тонкий, украшенный по рукояти драгоценными камнями стилет. «С ума сойти!» «Дед, а ты так умеешь?» «А ты разве нет?» М «Да, похоже, в этой компании и один такой темный». Ринк усмехнулся глядя на мое удивленное лицо. Это и есть откат. Изначально эта булавка была стилетом. Потом ее зачаровали, а я сейчас просто вернул первоначальный облик. Давайте вашу покупку и забудем об этом. Зверек был обнаружен через пару минут. Решив, что хорошенького понемногу и больше путаться в моих волосах ему не интересно, он юркнул за ближайший кустик, откуда и был извлечен и доставлен при светлые очи Рина эль окинул те взглядом, недоумевающе пожал плечами и спрятав стилет в сапог, интересно, сколько же у него таких булавчиков. Щопнул пальцами, глядя в глаза зверьку. В первое время ничего не происходило. Вот видишь, Шамид, — удовлетворенно начал я. Это простой ты словно дожидалась этих слов. Истошно заверещав, зверек изогнулся в страшной судороге. «Моргу!» – тихо выдохнул эльф. «Это ж заклинание на животных не проверялось!» Полыхнула яркая вспышка света. Когда я, наконец, проморгался, на земле, тихо постановая, лежала молодая девушка в отливающем золотым цветом платье. «Рин!» – жалобно попросил я. «В следующий раз, когда я буду сильно зазнаваться, напоминай мне, какой я идиот!» Ладно. Судя по ироничному взгляду эльфа, теперь мне об этом будут напоминать каждые пять минут. Девушка пришла в себя довольно быстро, всего через несколько минут. Все это время Айлиниэль встревоженно порхала вокруг нее, пытаясь помочь. Сначала казалось безрезультатно. Во всяком случае, никакого зримого эффекта ее действия не возымели. Наконец, наше странное приобретение открыло глаза пару раз моргнула пытаясь понять кто и что вокруг, а потом схватилась за голову и погрозила мне кулачком так а я тут причем это неважно малыш поверь мне ехидно отозвался предок ну неважно так неважно тем более что мне надо во-первых проверить охрану так на всякий случай а во-вторых хоть до города и остался один дневной переход Но многие торговцы не раз платили за подобную самоуверенность не только товарами, но и жизнью. Короче говоря, я махнул рукой на стихийно возникший вокруг расколдованный девицы хоровод и отправился по делам. К тому же я понятия не имею, как себя дальше вести с этой дамочкой. Трим поддержал мое начинание, и мы с ним на пару резвой рысью промчались по лагерю, поднимая караванщиков и бдительно следя за охраной а то вот так расслабятся и доказывай потом разбойникам, что их здесь ну никак не могло быть. Люди поднимались охотнее, чем всегда. Видимо, ни одному мне грезилась сладких снах нормальная ночевка. Завтрак был проглочен буквально в момент. Сам глава каравана торжественно устроился на блочке своего передвижного дома, и мы тронулись, надеюсь все сюрпризы благополучно остались позади. Я послал груну вперед вроде как на разведку, обнюхивать окружающие кусты на предмет наличия в них криминальных элементов. А на самом деле мне просто хотелось побыть одному и посоветоваться с Дориеном по поводу этой самой заклятой. Ладно, пусть даже там был откат, как назвал это явление эльф. Но остаточная магическая аура должна была присутствовать в любом случае. Тут же абсолютная пустота, которая и внушила мне ложную уверенность. дед «А ты что по этому поводу думаешь?» «Знаешь, Ди, ты не так уж и не прав», – задумчиво отозвался родственничек. «Я сам какое-то время был уверен в не магическом происхождении этого зверька». «Какое-то? Что ты имеешь в виду? Просто ты этого еще не изучал. Понимаешь, магия, она бывает разная. Стихийная, как в твоем варианте, действительно оставляет следы. А вот магия крови...» Ты не почуешь ничего, поскольку ничего и нет. Магия крови, никогда такой не слышал. Это было очень давно. Это было очень давно, еще до пришествия царицы ночи. Тогда на просторах Араша существовало небольшое королевство, которым правил маг. Не особо сильный, но очень амбициозный. Он был уверен, что рожден повелевать миром изразил своей уверенностью подданных. Все его правление составляли сплошные войны. Но так как ничего особенного вражеским магам он противопоставить не мог, то увлекся изучением запретных разделов, в том числе и магии крови. Не стоит недооценивать подобные знания, ведь кровь – это часть твоего тела, причем очень важная. От этой магии не спасают никакие щиты, не помогают амулеты и наговоры. Победа следовала за победой. Чародеи не могли понять, что происходит, пока из лагеря врага не пришел перебежчик. Можно верить в господство, считать себя избранным, но когда дело касается твоей жизни, чести или семьи, многое отходит на второй план. Враг просчитался в мелочи. Ему понравилась невеста одного из воинов. Никто не знает, что произошло с девушкой, и как долго прожил ее возлюбленный, но слов предателя оказалось достаточно, чтобы найти защиту. Победное шествие по континенту окончилось. Завоеватели теснили все дальше и дальше, но когда победители вступили на территорию королевства, оказалось, что там уже никого нет. Улицы городов были пустынны, и лишь ветер играл опавший листвою, и называлось то королевство «благоземьем» а потом пришла царица ночь. Подобные превращения часто применялись в том разделе магии. Правда, умения эти считаются утерянными, но, кстати, чтобы ты не волновался, властелины магии крови не подвержены. Царица не захотела повторять чужие ошибки. Хм, чем дальше в пустыню? Вообще, во всем этом мне не нравятся две вещи. Первое. Если на девушку все же воздействовали этой самой магии крови, то, значит, не всех специалистов по этой части перебили. А мне и адептов хаоса хватает за глаза. Ну, а вторая, куда эту девицу теперь девать? С собой тащить? Да нужна она мне, как прошлогодний пряник. Да и благоземье, благоземье, крутится в голове какая-то старинная легенда, как бы не та, которую дедушка мне сейчас рассказывал. Но вот вспомнить ее не могу даже под угрозой смертной казни. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Тем более, что на горизонте показались каменные стены Деакмора, и наше путешествие все же движется к завершению. Уф, а то мне оно уже начало казаться бесконечным. Щекотнув Бакагрона пятками, я развернул его каравану, спеша доставить благую весть. Мы подъезжали к воротам Деакмора с каким-то непонятным возбуждением. Всем хотелось как можно скорее смыть с себя полиплато и забыть все произошедшее, но, как оказалось, самое тяжкое препятствие ждало нас впереди и называлось оно Стража. О таком количестве всевозможных поборов, пошлин, каких-то налогов я даже не слышал и тебе на потоптание, и на продышание, и на загрязнение, чего там только не было. Хм. Вообще-то я могу предложить еще один налог, платить который будут не только с удовольствием, а еще и по нескольку раз. «Это какой такой налог?» – тут же заинтересовался дед. «На посылание стражи и побитие ей рожи!» – мрачно фыркнул я, наблюдая за приближающейся к нам приемной комиссией. «Если они со мной начнут свою волокиту, плюну на конспирацию и принципе, обернусь да разгоню эту лавочку». Нартхановой матери. Ну вот, час пробил. Пришла наша очередь. Старший караула развязно сплюнул под ноги нашим лошадям, лениво поднял голову и застыл, распахнув рот. Интересно, что же его так поразило? Скосив глаза, я тоже чуть не застыл. Родственничек восседал на своем скукуне, меряя охранников презрительным взглядом и сверкая серебряным венцом. «Не распахивай глазки, ты сейчас выглядишь не лучше», – ихидно посоветовал мне предок. «Это ж просто картина маслом!» Пара высокородных эльфов в сопровождении свиты разглядывает грязь под копытами их скокунов.